Кем образом маленький горбун оказался удачливее порядочных людей и остался наедине с маркизой? Горничные и я похохотали над этим свиданием, длившимся свыше часа. После чего моя госпожа отпустила горбуна со всякими учтивостями, свидетельствующими о том, что она осталась им чрезвычайно довольна блетильно эта беседа доставила ей такое удовольствие что в тот же вечер она сказала мне с глазу на глаз жильблас когда придёт горбун проводите его в мои покои самым незаметным образом признаться этот приказ навёл меня на странные подозрения всё же как только каратышка явился а это было на следующее утро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 любила какого-нибудь нормального человека. Но если она втюрилась в обезьяну, то поистине я не могу извинить такой извращённости вкуса. Сколь дурно судил я о своей госпоже. Оказалось, что маленький горбун промышлял магией, и ста маркиза, легко подпадавшая под влияние шарлатанов, вела с ним секретные беседы, ибо кто-то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 Как только он обнаружил мои чувства, так не справляясь о том, как относится ко мне Порсиа, решил драться со мной на шпагах. С этой целью он как-то утром назначил мне свидание в укромном месте. Так как он был невысок ростом и едва доходил мне до плеча, а к тому же казался слабосильным, то я не счёл его особенно опасным соперником.